как он тебе даст под зад. Так некрасиво выражаться. Мама сказала, чтобы он не водился с грубыми мальчиками в колледже. Мама такая красивая. Первый день в приёмной замка, она, когда прощалась с ним, слегка подняла свой вуаль, чтобы поцеловать его в нос, и глаза у неё были красные. Но Он притворился, будто не замечает, что она сейчас расплачется. Мама красивая. Но когда она плачет, она уже не такая красивая. А папа дал ему 2 пфтишилинговика. Пусть у него будут карманные деньги. И папа сказал, чтобы он написал домой, если ему что-нибудь понадобится, и чтобы он ни в коем случае не ябедничал на товарищей.